Глава двенадцатая. «Прошу обратить внимание, госпожа. Перед Сандрой Шиен легли газетные листки. Та оторвалась от бухгалтерских отчетов и с недовольством посмотрела на помощника матриарха, открыла было рот, но передумала и принялась зачитывать вслух заметку. «Газета «Три факта»!» Вчера стали известны новые подробности, которые всплыли в связи с гибелью мага Золотой Лиги Мануэля Санчеса. Как известно, Санчес на протяжении последнего года руководил Имперской Академией. Под руководством Санчеса это элитное учебное заведение начало преображаться, делая акцент в обучении на боевых аспектах магии. Мы рискнем утомить наших читательниц, перечислив несколько фактов, которые кажутся не связаны между собой, но все же просим взглянуть на них с нашей точки зрения. Факт первый. Триединая разделила людей на магов и не магов. Если вспомнить историю, то праматерь провела глубокую черту не только между этими категориями людей. Она усугубила различия между женщиной и мужчиной, сделав женщин более одаренными. Факт второй. На презентации арены сражались четыре подростка, две девушки и двое юношей. Если внимательно проанализировать презентационный ролик, то можно подумать, что нам показали спектакль. Может быть и не совсем простой, но все же спектакль. Опытный маг легко разглядит наигранность действий. В пылу первого раза на эмоциях этого не видно. Факт третий. Мануэль Санчес был болен, это стало известно совсем недавно. Возникает вопрос, почему маг Золотой Лиги был назначен на такую ответственную должность в таком состоянии? Никаких сведений о том, что Санчеса обследовали целители, нет. Новый ректор Академии, будучи, несомненно, талантливым магом, был мужчиной. Знаменитая дуэль Карера с Миаван произошла под прямым руководством Санчеса, который никогда не скрывал ненависти к африканкам. Удивительно, что графиня Дельгада, воин из рода воинов, погибла в дружеской схватке с теми, кого Мануэль ненавидел всю жизнь. А ректор Академии, который мог и должен был остановить этот бой, стоял и смотрел, как гибнет его воспитанница. Что это? Равнодушие или прямой расчет? Мануэль Санчес был не только магом, сотрудником СБ и политиком. Он был еще и просто старым человеком. Он помнил еще тех, кто участвовал в последних войнах самцов. На протяжении всей своей жизни Санчес открыто выражал неприязнь ко многим и многим. И странное дело, эти многие были, как правило, женщины. За 30 лет Санчес убил на дуэлях трех женщин из герцогских родов. И каково было наказание? Санчес отделался всего лишь высылкой из столицы и теплым местом аналитика в Аллате. «Выводы наши читательницы будут делать сами». «К чему эта статья, господин тракин Санчес умер, туда ему и дорога, а карьера тут всего два слова». «Нас, госпожа Сандра, интересует не констатация фактов, а выработка стратегии. Что можно извлечь из этой статейки? Только без эмоций, пожалуйста». Сандра раздраженно фыркнула, но задумалась, потом принялась неторопливо озвучивать свои мысли. «Если читать это и помнить о мальчишке, то... Санчес был ректором академии, где учится Каррера, он был боевиком и неглупым человеком. Скажу больше, госпожа, Мануэль Санчес был очень умным человеком». Член Совета, командир отдельной части, непобедимый Санчес, так его звали многие, и он заслужил это прозвище. Ага, и что? Как с ним связан Каррера? Действительно, как? Следующая статья, я отметил, вот тут. Журнал «Европейская правда». На страже магии, на страже истины, на страже порядка. Из достоверных источников стали известны ужасающие подробности гибели ректора Академии. Его тело было буквально изодрано в клочья, и те, кто откапывал его останки не могли сдержать возгласов ужаса от кровавой картины трагедии. Тем удивительнее оказалась для нас новость, что Санчес был не единственной жертвой. По нашим сведениям, из-под обломков был извлечен один из учеников Санчеса. Его имя мы пока храним в тайне, так как этот человек находится в глубоком трауре и не склонен отвечать на вопросы. Именно так нам сообщили официальные представители Академии. А вы знаете, кто стал новым ректором Академии? Госпожа Креспо. Маг бронзовой лиги и учитель по боевой магии. Личность, которая вызывает у нас большие сомнения в своей компетенции. Креспа-боец, а не учитель. Как преподаватель она прославилась лишь тем, что разыграла грандиозный спектакль под названием «Арена», якобы призванный повысить боевую подготовку учеников. К чему это привело? В первом же поединке, максимально приближенном к настоящему бою, империя потеряла лидера курса Габриэлу дельгада. Странно, что погибла девушка, которая была одной из сильнейших на тот момент по силе источника. Странно также, что ее товарищ по команде, Доминик Каррера, находясь в двух шагах, даже не попытался спасти ее. И вот тут возникает вопрос, а кто такой Доминик Каррера и какова его роль? Он, несомненно, связан с ректором, ведь Каррера прибыл из Алаты, где раньше работал золотой маг. Манеры юноши очень и очень напоминают манеры господина Санчеса, точнее, отсутствие таковых. Как нам стало известно, за господином Каррера тянется кровавый след еще со старшей школы. Там он отправил на больничную койку трех, вдумайтесь, трех лучших учеников школы. И после этого, после знакомства с Санчесом, такой человек оказывается в академии. Сделаем же вывод. Мануэль Санчес был одним из тех, кто старается превзойти всех и вся, несмотря ни на что. Вы не верите нам? Напрасно. В следующем номере вас ждет шокирующая правда о царящих в Академии нравах и сомнительных увлечениях его руководства. Мануэль Санчес прибыл в Академию из-за и Доминик Каррера тоже из-за Я уже поняла это. Санчес мертв? Пусть сдохнет и Каррера. У вас ведь есть люди в Капитолии, господин тракин Они смогут прикончить самца? Безусловно. Вы хотите отдать приказ? Я? Сандра замерла, пристально вглядываясь в невозмутимое лицо управляющего. «Убить мальчишку не проблема, ведь так, господин Тракин?» «Да, госпожа, отдайте приказ, и он умрет еще до конца месяца». «Это хорошо, но вы дали мне эту заметку про ректора. Зачем?» Сандра смотрела на слугу и не ждала ответа. Она думала, «убить мальчишку не проблема», — повторила она. «Проблемы начнутся после его смерти, верно? И вы дали мне эти газеты, чтобы я сделала выводы, наметила стратегию. Как будущая глава клана, я обязана смотреть вперед и просчитывать последствия своих решений, а чтобы просчитать последствия, мне необходимы исходные данные. Что мы знаем о Санчесе? Господин Тракин, уверена, у вас есть на него толстое досье». «Очень толстая, госпожа» согласился управляющий. «А на вы тоже собрали данные?» «У нас не было повода это делать, госпожа». «Не было повода?» Брови Сандры удивленно поднялись. «Мальчишка убил африканскую принцессу, а вы даже не поинтересовались, кто он такой? Это странно, господин Тракин. «Наши ресурсы были задействованы на других направлениях, госпожа. Африканцам работать в Европе не слишком удобно». «Ясно». «Так вот, господин Тракин, я даю вам и вашим людям задание. Я хочу знать о Карера все. Кто он, откуда, кто его учил магии и рукопашному бою. Последнее особенно важно. Я не верю, что простой самец смог прикончить Миа. Что-то с этой дуэлью не так. Привлеките боевых магов, пусть разберут запись боя по кадрам. И вот еще. Вы сможете собрать сведения о Карера в Капитолии? Лучше всего начать салаты, госпожа» академия сейчас под пристальным вниманием сб и имперской канцелярии а аллата это сонное болото начнем оттуда хорошо господин тракин я буду ждать от вас докладов кстати я прошла экзамен первый из них госпожа поклонился слуга впереди еще много экзаменов надеюсь вы не срежетесь